Она уносит нас не сразу, а малыми долями. Потому-то великая душа, зная свою высшую природу, старается и на этом назначенном ей месте нести службу честно и усердно. И все вокруг считает не своим, а только взятым на поддержание и пользуется им подобно заезжему и спешащему прочь гостю. Если мы увидели в ком-нибудь такую стойкость, то как может не возникнуть у нас образ души необычайных свойств, особенно когда постоянство, о каком я говорил, доказало нам подлинность ее величия. Все истинное остается неизменным, Все ложное краткосрочно. Есть люди, которые бывают попеременно то ватиниями, то катонами, то для них курий недостаточно строг, фабриций недостаточно беден, туберон недостаточно скромен и невзыскателен. То они богатствами бросают вызов лицинию, обедами опицию, удовольствиями Меценату первый признак больной души — колебание и непрестанное метание от показной добродетели к искренно любимым порокам. То вдруг двести рабов у него, то не больше десятка, то о царях говорит, и тетрархах высокие речи, то вдруг скажет «довольно с меня». «Был бы стол хоть треногий, В соли простая солонка, От холода грубое тога. Дай ты ему миллион, Как будто довольному малым, И в пять дней в кошельке ничего». Многие таковы, Как описаны здесь Горацием Флаком, Никогда не похожи на самого себя, и всегда бросающийся из стороны в сторону. Я сказал многие, нет, почти что все. Нет таких, чтобы день ото дня не меняли и замысла, и желания. То хочется иметь жену, то любовницу, то мечтают царствовать, то стараются быть услужливее раба, то надуваются до того, что все их ненавидят, то сжимаются и становятся ниже тех, что лежат на земле. Деньги то швыряют, то гребут. Этим-то изобличается безрассудство души. Каждый раз она другая, не похожая на себя, а ничего позорней, по-моему, нет. Поверь мне, великое дело — играть всегда одну роль. Но никто, кроме мудреца, этого не делает. Все прочие многолики. То мы покажемся тебе бережливыми и степенными, То расточительными и тщеславными. Мы то и дело меняем личины И берем противоположную той, какую сбросили. Так потребуй от себя одного, Каким ты показал себя начале. Таким оставайся до конца. Сделай так, чтобы тебя хвалили, а не сможешь, ты хоть чтобы узнавали. А то порой о человеке, с которым виделись вчера, по праву можно спросить, кто это. Так мы меняемся. Будь здоров!